Махнатым шмелем жужжал над тобой, О, дивный мой лотос, Восемь раз отразился коралл в зеленой воде. В предутренний час, Когда хризантемы еще не раскрылись в саду, Матиори спросил девушку, как ее звать. Подумав, она ответила, «Скажи сам, как назовешь» Так и будет. Множество имен пронеслось в уме рыбака. Акоги, Отикубо, Китапоката. Но ему хотелось дать девушке самое чистое имя, и он выбрал имя своей матери, Нисияма. В глазах подруги явно отразилась тоска и беспокойство. Матиори даже испугался, однако взгляд ее тотчас изменился, просветлел и стал кротким. «Ладно», — согласилась она. Так девушка-птица осталась жить у рыбака. Но Нисияма все равно казалось ему временной. и он твердо решил навсегда удержать ее возле себя. Не отпускал мотеорий страх, что она может упорхнуть, и потому он не забывал тщательно запирать дверь, особенно короткими летними ночами, когда воздух звенел от птичьего гама. Нельзя сказать, чтобы Несияма проявляла беспокойство. С виду она казалась вполне довольной жизнью, а прошлым... прошлом... Не заговаривала никогда. Может быть, она обо всем забыла. Поверить в это было трудно, но так же трудно верилась Матеория теперь и во всю эту птичью историю. Чем больше проходило времени, тем менее реальной казалась рыбаку та давняя встреча, превращаясь в красивую сказку, может быть, слышанную им в детстве от матери. Быстро потекли годы. Вместе с женой в дом пришли успех и достаток. Нисьяма родила мужу двоих сыновей, красивых и смышленых, но в их глазах иногда различал отец почти неуловимый отцвет птичьего образа. Вопреки всем усилиям Матиори, жена оставалась для него какой-то непроницаемой и отчужденной. Невзирая на полное согласие, которое между ними царило, муж так и не ощутил жену своей и близкой. Поначалу он считал это нормальным, ведь жене пришлось полностью перевоплотиться из вольной птицы, привыкшей летать в стае, превратиться в замужнюю женщину, свившую свое гнездо на берегу, в мать семейства, и несиямо справилась с этим. Но... О себе жена никогда не говорила, хотя и на вопросы отвечала, и как будто не таилась, но все же беспокойство не отпускало матиори, что-то было не так, какая-то червоточина в их отношениях оставалась, словно Матеорий научился играть лишь несколько простейших мотивчиков на старинном совершенном инструменте — кото. Налопчился тарабанить лишь свою примитивную песню, вызвать же к жизни тонкие возвышенные звуки. Он так и не сумел. Матиори страдал. Его постоянно терзали тоска и мука непрекаянность. Бывало, пройдет неси ямы по дому, зашумит бамбуковой занавеской, а на мужа даже не взглянет и словно повиснет в пространстве какая-то тяжелая пелена. А может, метеоре надо было бы радоваться этой ее непохожести на других. Но нести все это в себе было неимоверно, нечеловечески труд. Перед матеорей вновь открылась потрясающе безнадежная пустыня одиночества, в которой ему предстояло плутать беспомощно, безвыходно. В нем зародилось разочарование в любви жены, поначалу казавшейся умопомрачительно совершенной.